Глава 23. Кажется, в этом сером безрадостном мире слухи распространялись быстрее самого ветра. После нашей встречи с Мавкой и Чугастером, которые так и остались сидеть на берегу высохшей реки, найдя в друг друге молчаливую компанию, что-то неуловимое изменилось. Тени, которые мы встречали по пути, больше не проплывали мимо, словно нас не существовало. Теперь они останавливались, замирали в нескольких шагах от нас, их выцвевшие полупрозрачные лица медленно поворачивались в нашу сторону, а в пустых бездонных глазах загорались робкие, умоляющие искорки надежды. Сначала это был один призрак, старый воин с пробитым шлемом. Потом к нему присоединилась женщина с пустыми руками, словно она все еще качала невидимого младенца. Вскоре за нами уже тянулась целая толпа, тонкая серая вереница потерянных душ. Они не решались подойти близко, держались на приличном расстоянии, но их молчаливое полное ожидание присутствия давило на плечи потяжелее любого мешка с камнями. Я споткнулась, и какой-то невидимый корень, и сильная рука Ивана тут же подхватила меня за локоть, не давая упасть. Меня накрыло уже с неловкости, что бы я делала без моего славного оборотня, спотыкаясь почти на каждом шагу. Его ладонь, теплая и живая, была контрастом с ледяным воздухом Нави, а заставил меня встрогнуть. «Спасибо», — прошептала я, чувствуя, как по щекам разливается дурацкий румянец. Он лишь коротко кивнул, но руки не убрал. Так мы и шли. Огромный, хмурый князь-оборотень, поддерживающий уставшую ведьму поданку, а за нами хвост из призраков. Наконец мы вышли к берегу широкой медленной реки. Вода в ней была чёрной и гладкой, как отполированный обсидиан. Она не плескалась о берег, не отражала безликое серое небо, она просто была густая, неподвижная, вязкая, как смола. Река Забвение. И на ее берегу нас ждали. Не сотни, а тысячи душ. Они толпились у самой воды, стояли на склонах серых холмов, сидели на валунах, покрытых пепельным мхом. Целое море потерянных, застрявших между мирами теней. Старики, женщины, дети, воины. И как только мы появились из-за перевала, Все это призрачное море всколыхнулось и с тихим, сосущим душу шелестом хлынуло в нашу сторону. «Проводница, помоги нам!» «Я так давно ищу дорогу!» «Где мой сын? Ты не видел моего сына?» «Я просто хочу покоя!» Сотни отчаянных, умоляющих мыслей ударили мне в голову одновременно, как звуковая волна от взрыва. Голова закружилась, в ушах зазвенела. Они не кричали, их голоса были не громче шелеста сухой травы, но их общая мольба превратилась в оглушительный рев, от которого хотелось заткнуть уши и бежать без оглядки. Прозрачные руки тянулись ко мне со всех сторон, их пальцы проходили сквозь мою одежду, сквозь тело, оставляя на коже ледяные липкие следы тоски и отчаяния. Меня сейчас просто разорвут на призрачные сувениры. «Назад!» — глухо рыкнул Иван. Он шагнул вперед, одним движением заслонив меня своей широкой спиной. Его огромная фигура стала для меня настоящей каменной стеной, отгородившей от этого моря скорби. Он положил тяжелую ладонь мне на плечо, и я вцепилась в его руку, как утопающий в спасательный круг. Его голос не был громким, но в нем было столько первобытной звериной мощи, что толпа на мгновение отшатнулась. Но лишь на мгновение. Отчаяние было сильнее страха. Они снова начали напирать, и я почувствовала, как меня вот-вот раздавят. И тут в моей голове раздался возмущенный деловитый писк. «Безобразие, полный бардак, никакой организации!» — верещал Шишок, который до этого мирно дремал у меня за пазухой, согретым моим теплом. «Это что за несанкционированный митинг? Где оцепление? Где ответственные лица? Надо это провал менеджмента!» «Полный провал! Срочно нужен кризисный управляющий!» Не успела я ничего ответить, как он юркнул колючей молнии выскочил из-за ворота моей рубахи, по широченному плечу Ивана и уселся на его макушке, как на троне. «Так, граждане духи!» мысленно заорал он так, что, казалось, услышали все. «Соблюдаем порядок! Прием граждан ведется в строго отведенные часы. Кто последний? Нет последних? Значит, все будете первыми. В очередь, быстро!» Толпа замерла в недоумении. Души растерянно переглядывались, не понимая, откуда исходят эти властные команды. Некоторые даже пытались заглянуть Ивану за спину, еще источник звука. «Чего стоим? Кого ждем?» — не унимался мой фамильяр, гордо распушив чешуйки. «Организуем живую очередь мужчина в дырявой кольчуге. Вы будете номер один. Женщина с пустым кувшином — вы номер два. Дед с бородой из тумана — номер три. Остальные за ним. Соблюдаем дистанцию в полтора призрака. Не толпимся. Руками проводницу не трогать. За это штраф и вечное ожидание». Это было так абсурдно, что я на миг забыла и про страх, и про усталость. Мой фамильяр, сидя на голове у князя-оборотня, строил в очередь армию мертвецов. Иван мрачно покосился наверх, но, видимо, решил, что лучше уж такой порядок, чем никакого. Он стоял неподвижно, как скала, позволяя использовать себя в качестве командного пункта. «Так отлично!» — удовлетворённо пискнул Шишок, когда души, повинуясь какому-то стадному инстинкту, и, правда, начали выстраиваться в подобие очереди. «Теперь о правилах приема: Услуга не бесплатная!» Я мысленно застонала. «Ну, конечно. Мой маленький коммерсант и не упустит своего». «Оплата принимается в виде интересных историй», — объявил он на все сумрачье. «Сразу предупреждаю, скучные рассказы про сбор урожая реп или про то, как у вас болела спина, не принимаются. Нужна драма, интрига, любовь, предательство, что-нибудь эдакое. За самую захватывающую историю бонус. Проход без очереди на тот берег. Ну, кто первый? Номер один, подходим, не стесняемся». Воин, с о кольчуге, которого Шишок назначил первым, неуверенно шагнул вперед. Он с опаской посмотрел сначала на меня, потом на Ивана, который смирил его тяжелым взглядом, отчего дух съёжился и стал еще прозрачнее. «Иван», — тихо позвала я, всё ещё держась за его руку, «рыкни на них, пожалуйста, совсем чуть-чуть, чтобы не напирали». Он не ответил, просто чуть прищурил глаза и сдал низкий гортанный рык. Негромкий, но от этого звука, казалось, сам воздух похолодел. Души, стоявшие слишком близко, испуганно отпрянули. Очередь тут же стала ровнее. Судя по его взгляду, он был доволен собой, казалось, это даже немного развеселило Иван. Я посмотрела на это сюрреалистическое зрелище. Мой фамильяр, возомнивший себя распорядителем загробного бала Мой защитник, работающий грозным выше баллы. И я, уставшая до нельзя проводница, у которой через пару минут начнется приемный день. Нервный тик подбирался заранее. Внутри меня что-то дрогнуло, я тихо фыркнула, прячу улыбку. Господи, какой же все таки дурдом. Ладно. Вздохнула я, отпуская руку Ивана и поудобнее усаживаясь на ближайший валон. «Номер один, я вас слушаю. Рассказывайте свою историю. Только, пожалуйста, покороче. У нас тут, как видите, оврал». Когда последняя душа, стоявшая в длинной очереди, организованная шишком, получила свою порцию горькой правды и тихо растаяла в серебристом тумане, наступила тишина. Я чувствовала себя так, словно в одиночку разгрузила целый вагон с чужими горестями. Внутри образовалась пустота, но вместе с ней и удовлетворение от проделанной работы. Мы пошли дальше к черной, застывшей, как смола реке. Иван снова взял мою руку, я вздрогнула, но не отстранилась. Погрузившись в океан проблемы драм тысячи душ, я и забыла про существование своего спутника. Мы больше не разговаривали. Да и зачем? Все слова уже были сказаны там, у призрачного костра. А потом подтверждены здесь. Когда он без раздумий заслонил меня своей широкой спиной от бури чужого отчаяния. Сейчас хотелось просто идти вот так рядом и чувствовать его тепло. «Отличная работа, команда!» Бодро пропищал в голове шишок, который снова взобрался на свое любимое место на плече Ивана. «Финансовые показатели, конечно, нулевые, но репутационный капитал вырос в разы. Нас теперь тут каждая душа знает. Можно открывать франшизу. Проводница ЭКО. Решаем душевные проблемы быстро, качественно, с гарантией». Я мысленно фыркнула. Даже его неуемный деловой подход сейчас почему-то не раздражал и успокаивал, возвращая в реальность. «И вообще!» — не унимался фамильяр. «Э, что это за нежности на рабочем месте? Руками держитесь, это непрофессионально. Хотя, с точки зрения тимбилдинга, может, и неплохо укрепляет командный дух». Я почувствовала, как начинают горячок и сжала руку Ивана еще крепче на злописклявому комочку. Но чем дольше мы шли вдоль черной реки, тем сильнее нарастала тревога. Воздух начал меняться. Он словно сгущался, становился плотнее, как кисель. Сначала я уловила до тошноты знакомый приторный запах лужевых цветов сладомира, а потом через пару шагов к нему примешалась... Что-то еще ледяное, острое, пахнущее грозой и животным ужасом. Запах громобоя. «Ты чувствуешь?» — прошептала я, резко останавливаясь. Сердце заколотилось где-то в горле. Иван кивнул, его пальцы на моей руке напряглись. Лицо снова стало каменным, а мой взгляд тяжёлый, как свинец. Они здесь, оба. Мы вышли на широкую плоскую равнину, где река Забвения делала крутой изгиб. И то, что мы увидели, не подавалось никакому описанию. Два потока силы два разных кошмара сливались в один. С одной стороны бушевал черный вихрь точь-в-точь, точь, как тот, что мы видели в долине стонущих ветров. В нём метались темные тени, выли от ужаса невидимые голоса, сверкали багровые молнии чистого страха. А с другой стороны, навстречу ему тёк другой поток, золотистый, сияющий, сотканный из сладкого аромата и липких обещаний. И там, где эти два потока сталкивались, рождался чудовищный, противоестественный ураган. Это была буря первобытного ужаса, в которой единственным островком спасения оказалась сладкая манящая ложь. Посреди этого безумия на клочке серой земли, не тронутой ни вихрем, ни сиянием, стояли две фигуры. Они были почти прозрачными, сотканными из самой сути Нави, но я узнала их сразу: слева огромный, закованный в черные доспехи громобой, справа изящный в своем светлом кафтане Сладомир. Они больше не были повелителями своих царств, они были просто двумя тенями, двумя братьями, лишенными своей паствы, и они ждали нас. А вот и они! Пропел сладомир, и его медовый голос трудом пробивался сквозь свой ураган. Проводница, ее верный пес-хранитель. Я же говорил тебе, брат, они обязательно придут. Громобых хмыкнул и от этого звука, похожего на скрежет камней, по земле пробежала дрожь. Глупцы, я думал, вы умнее и поймете, что вам здесь не место. Это вам здесь не место! выкрикнула я, чувствуя, как злость пересиливает страх. А мы поняли, что поодиночке вы ничтожество. Твердо добавил Иван, делая шаг вперед и снова чуть-чуть засловняя меня и решили объединить свои жалкие силы». «Жалкие?» — Сладомир картинно вскинул бровь. «О нет, мой недалекий князь, мы просто усовершенствовали наш подход, поняли свою ошибку. Раньше мы предлагали душам выбор — страх или счастье, а это неправильно. Выбор — это иллюзия живых. Здесь вечности выбора быть не должно. Здесь должен быть только покой», — не выдержала я. «Вы мешаете ему идти». «Покой — это скучно». Отрезал громобой, проигрывая призрачным молотом, который тускло светился в его руке. «А мы предлагаем нечто получше, например, вечный двигатель. Смотрите!» Он махнул рукой, и черный вихрь взревел с новой силой. Десятки мечущихся душ с воплями ужаса бросились прочь от него, инстинктивно ища спасение. «А теперь ты, брат!» — усмехнулся громобой. Сладомир улыбнулся своей доброй ангельской улыбкой и протянул руку к несущимся на него душам. И прямо перед ними, посреди ревущего урагана, возник островок тишины и света. Точная копия его живых садов с изумрудной травой, яркими цветами и журчащим фонтаном. Души, обезумевшие от страха, не раздумывая, бросились в этот спасительный оазис. Они подали на траву, пили призрачные нектары из цветов, и на их лицах тут же расцветали блаженные пустые улыбки. Они находили свое счастье. «Видите?» — с восторгом произнес Сладомир. «Страх гонит их в объятия блаженства. А блаженство, когда оно им наскучит, сделает их беззащитными перед новым страхом. И так по кругу, вечно!» Это идеальная система. Они больше никогда не захотят уйти. Они наши. Навсегда. Я с ужасом смотрела на эту дьявольскую карусель. Это была идеальная ловушка, мощнейшая клетка, из которой не было выхода. Страх, от которого спасала только сладкая ложь. И ложь, которая делала тебя уязвимым для нового страха. «Вы чудовище!» — прошептала я чувство, как холодеют пальцы. «Мы новый порядок!» — поправил меня Сладомир. «И сейчас, дорогие наши гости, вы первыми опробуете наш аттракцион». Он щелкнул пальцами, и весь этот ад обрушился на нас. Буря страха и вихрь сладких иллюзий, до этого кружившие подаль, слились в один гигантский ревущий смерч и ринулись прямо на нас. Меня одновременно пронзил ледяной ужас и накрыло теплую баюкивающей волной покоя. В голове смешались самые страшные кошмары и самые светлые мечты. Я видела, как горит в огне мой родной город, и в то же время чувствовала на губах вкус маминого яблочного пирога. Я слышала предсмертный крик жены Ивана и одновременно видела его нетронутое процветающее княжество. Сознание трещало по швам, не в силах выдержать этот чудовищный напор. Мир перед глазами начал расплываться, превращаясь в безумную мешанину слез и улыбок из криков и колыбельных. Иван только и смогла выдохнуть я, чувствуя, как меня затягивает в эту воронку безумие. Он не ответил, он просто шагнул вперед, крепче сжимая мою руку и окончательно заслоняя меня собой. Его огромная фигура была единственным, что еще не расплывалось в моих глазах. Он был моей скалой посреди этого ревущего океана. Но я видела, как дрожат его плечи. Я чувствовала, как напряглись все мышцы в его руке. Даже он, хранитель, едва держался. Против одного он мог устоять, но против двоих... «Бесполезно!» — пропел голос Ладомира у меня в голове. «Сдавайтесь, детки! Почувствуйте наше единство! Почувствуйте, как хорошо, когда страх и счастье становятся одним целым!» И я почувствовала, как моя воля начинает таять, как сахар в горячем чае. «Может, он прав? Может, и правда хватит бороться?» Ведь так хочется просто закрыть глаза и отдохнуть. Перестать бояться, перестать чувствовать чужую боль и перестать быть ответственной за целый мир. Просто уснуть и увидеть что-то хорошее. Например, как мы с Иваном сидим на берегу обычной, а не черной реки, и нам больше не нужно никуда бежать.